Часть четвертая. 28 апреля, 3 мая. Огонь, кругом огонь. Глава десятая. Первая. Затмевая и луну, и белые блестки фонарей, В ночном мраке прямо посреди двора, Над детской площадкой полыхала гигантская свеча. Михаил Михайлович потянул меня за руку, приговаривая, уходить нужно, Афанасий, уходить, переодеться тебе нужно, Афанасий, ну что ты замер, что ты замер, дурак отмороженный. Не понимая его слов, я мотал головой. Дуб горел, полыхал, как высокий погребальный костер. Красно-желтое пламя уходило в небо и завораживало... Тормозило всякую мою мысль, всякое движение души. Я смотрел в оконное стекло, а за спиною моей в комнате надрывался телефон. — Я сниму трубку? — неуверенно спросил Йоффе. «Нужно было снимать трубку, когда я звонила», — возразила журналистка. «Теперь не стоит рисковать. Даже если и доктор добивается, будет лучше, если мы ему сами позвоним. А теперь нужно уходить». Как вяло упирающегося сонного ребенка вдвоем они оттащили меня от окна, Михаил Михайлович подбирал вещи в шкафу, а журналистка-монахиня, сорвав с меня зеленый халат, сухо командовала — повернись, дай левую руку, встань спиной, теперь брюки, подними ногу, вторую ногу. Глаза ее были темными, а вовсе не изумрудными. Ну, штаны-то ты можешь сам застегнуть? Я опять покивал. Михаил Михайлович поправил узел своего галстука, надел пиджак и, только коротко взглянув на горящий дуб, запахнул занавески. С третьей попытки я затянул тяжелый ремень. Осмотрел себя. Старенький джинсовый костюм Левис, фирменный ремешок с позолоченной пряжкой, жесткая рубашка. Уже сам я сунул ноги в стоящие перед вешалкой черные замшевые туфли, по шторам гуляли кривые грязные отплески. Оказывается, я все еще ждал стука лифтовой дверь и когда вместо него раздался звонок в квартиру, я очнулся. Мне стало страшно. «Не открывай!» — прошептал я, но Михаил Михайлович уже оттеснил меня от двери и щелкнул замком. Лифт нараспашку, в кабине темно, но зато лампочки в подъезде все до одной горят. На пороге стоял Вольф, трезвый. В глазах все тот же ужас, с которым он час назад вышел за коньяком. Правая рука сжата в кулак, в левой сильно початая литровка спирта с черно-серебряной этикеткой. «Я дуб поджег», — сказал Вольф, упершись взглядом в черное одеяние журналистки. «Извините». Телефон замолчал. «Понятно», — протянул Михаил Михайлович. «Правильно поступил мальчик, по-пионерски». Не долечил тебя, видно, доктор, и поворачиваясь к монахине-журналистке, присовокупил весело: "Представляете, Арин Михайловна, этот гениальный юнец пытался при помощи пищевого спирта уничтожить виртуальную реальность". "Ничего смешного. Иногда это получается", сказала журналистка. Она протянула руку и отобрала у Вольфа бутылку. «Я не умерла», — сообщила она, встав прямо перед несчастным, трясущимся от страха подростком. «Не умерла я». «Понял? Информация о моей смерти не соответствует. Я Арина Михайловна Глазьева. Четвертый уникальный случай. Ты, наверное, читал мою историю болезни». Она сделала большой глоток прямо из горлышка и задохнулась. Ты понял? Лампочки в подъезде горели в четверть накала. Вольф кивал. Юный эсэсовец покачивал головой точно так же, как я, несколько минут назад, прямо как японский болванчик. Мне стало смешно, и я окончательно проснулся. Страх отступил внутрь и больше не мешал мыслям. «Почему мы бежали из моей квартиры? Бежали, даже не выключив телевизор, бежали ни до чего, толком не договорившись, не составив даже минимального плана действий. Наверное, потому что пришло время бежать. В сущности, это нужно было сделать немного раньше, еще до того, как зазвонил телефон, но все-таки мы ушли вовремя». Быстро мы спустились по лестнице. Оказавшись внизу перед табличкой, предупреждающей о поломке лифта, я одним ударом кулака сшип ее. Даже если лифт работает нестабильно, всегда лучше попробовать. Всегда лучше нажать красную кнопку. Может быть, кому-то еще повезет. Табличка упала на кафельный пол надписью «Вниз», и Вольф ударил ее ногой. Я уж не знаю, что он при этом подумал. Во дворе оказалось просто холодно. Раскачивались, раскачивались со скрипом детские качели. Дуб горел с треском, осыпались каскадами желтые и белые искры. Алкоголик, разбуженный Вольфом, оказалось, что подросток просил у него спички, стоял как завороженный перед этим высоким костром. Он не уходил. Он курил, сплевывая под ноги, и смотрел. В песочнице остался глубокий отпечаток человеческого тела. Когда я оказался рядом, алкоголик обернулся, озаренное пламенем его лицо скривилось от восторга. «Я тебя помню», — сказал он, обращаясь ко мне и протягивая некрасивую грубую руку. «Ты — беженец, у тебя рак мозгов». Пальцем он покрутил у виска. «Я тебе сто тысяч долларов должен дать» демонстративно он вывернул карманы своего пиджачка а у меня нету он приплясывал на месте показывал мне синий язык нет то нет нет нету ничего нету он показал на дуб видишь какая красотища в голосе его было столько пафоса что меня затошнило видишь Только на одно мгновение, погрузившись взглядом в огонь, я ясно увидел распятие Христа в нем. По одной сын человеческий отнял руки от перекладины сначала левую, потом правую, и, склонившись, вытащил гвозди из своих ног. Наверное, если бы Вольф, заглянул в огонь, то увидел бы бешено вращающуюся в круге классическую свастику — знак времени, пошедшего вспять. Но юнец не смотрел. Он поднял воротник военной куртки и спрятал лицо.